Глава 29. «Обиделась?» — осторожно коснувшись плеча Марины, заговорил Марк. «Извини, я не хотел тебя обидеть. Просто отец, он... он у меня... как бы помягче выразиться. В общем, мы с ним очень разные. Иной раз, думаю, лучше бы у меня не было отца. Марк впервые в жизни извинился. «Для него это было в новинку». В новинку было не только это, но то, что он хоть кому-то рассказал хоть что-то о своем отце. Личное для него личное, а лить слезы, жаловаться, мучать кому-то в жилетку о жестоком отце и его ошибках. Ну, такое. У тебя хотя бы есть отец, на которого можно злиться. У меня и его нет. Нет, Марк удивленно окинул взглядом Марину. Я сирота. О! «Маришка, я не знал». Чувство стыда из-за его грубого поведения снова накрыло Марка. Но как он мог так над ней издеваться, особенно с учетом того, сколько ей пришлось пережить? Марк ведь тоже маму потерял, а Марина и мать и отца. Его маленькая сиротка теперь вызывала в нем столько нежности, что он и представить не мог, что способен на такое чувство. «Да, прошло много лет, я, конечно, уже настолько сильно не страдаю». Но все же тяжело вспоминать тот день, который оборвал жизнь моих родителей. Марк с ужасом посмотрел на Марину. Она их потеряла еще и в один день. Такого и врагу не пожелаешь. Уточнять, что же произошло, Марк не мог. Просто обнял ее. А она ответила на его прикосновение удобно разместившись в его объятиях. Так они и ехали до самого аэропорта. В тишине и нежности. Марина, мы что, серьезно полетим не на чартерном и регулярном рейсе, а на частном самолете? Ступая ножками по трапу, я забывала дышать. Боже, какая роскошь! Белые кожаные кресла, бархатный нежно-бежевый ковер на полу салона самолета, золотое тиснение там, где оно к месту, и две лощенных стюардессы, приветствующие нас лочезарными улыбками. Разместившись в суперудобном кресле, в котором можно утонуть от удовольствия, я взяла из рук одной из стюардес фужер с шампанским. Шампанское я по такому случаю выпью. Марк с интересом наблюдал за моей реакцией, и, надо заметить, его мой восторг, по всей видимости, порадовал. Но когда стюардесса после взлета принесла мне в стеклянные вазочки мороженое, я чуть от восторга не расстеклась на своем кресле. Красиво оформленное оно так и манило. Взяв ложечку, погрузила ее в восхитительный пломбир. У меня прямо-таки текли слюнки. И как назло, я совсем забыла, где нахожусь и кто сидит рядом. Я снова, как и несколько дней назад, лопала, как будто не в себе, чем вновь очень повеселила Марка. Подумает еще, что я обжора. Вот этого бы точно не хотелось. Проголодалась? Он как будто издевался, намекая на мою прожорливость. «Да, немного. В самолете у меня всегда открывается аппетит», — обманула его. «Я до этого никогда не летала на самолетах. Но нельзя же признаться в том, что всю жизнь была голодранкой. Это мой маленький секрет. Стыдно признаваться, тем более такому парню». Вокруг него вьются разные юбки. Выбирай любую. И явно среди них много тех, кто летал на самолетах не один десяток раз. Естественно, не в качестве стюардессы, а в качестве пассажирки. Раз у тебя такой хороший аппетит, тебе обязательно нужно будет попробовать местные фрукты. Они там космические. Марк начал отвлекать меня от стыда, так не кстати накрывшего меня. А какие там морепродукты? А мясо? «Мясо вкусно готовит произнесла, и мой желудок предательски заурчал. «Там к мясу особое отношение. Коров нельзя, свиней они тоже не особо жалуют, а то, что готовят, есть невозможно, потому что там столько специй, что вкус мяса не почувствуешь. Но вот на морепродуктах там можно набрать несколько кило», — засмеялся Марк. Я нахмурилась. «Ой, да ладно». Не каждый день летишь в Шри-Ланку, да еще и за чужой счет, чтобы себя ограничивать во вкусной еде. Уж на парочку килограмм омаром, кальмаров, лобстеров он точно раскошелится, раз смог оплатить перелет в таком самолете. Ловлю тебя на слове. Несколько кило не страшно, по возвращению сброшу. Надеюсь. Его шуточки насчёт веса стали немного напрягать, особенно если учесть, что лишнего веса у меня нет. Я решила не отвечать на его подколы, лишь продолжила поглощать мороженое. У меня праздник. Я лечу в Шри-Ланку, и никто не способен испортить мне настроение. После того, как мороженница была опустошена, я решила прогуляться по самолету. такой роскоши я никогда не была, если, конечно, не считать дом Марка, который я посетила ранее. Поэтому упускать возможность все осмотреть мне не хотелось. «Это твой самолет, или ты его арендуешь?» Взяв розочку, что была в вазе на барной стойке, я вдохнула аромат. «Мой?» «Надо же, тут даже свежесрезанные цветы. Это ведь тоже дополнительные расходы, как и зарплата двух пилотов и двух стюардесс. Подумать страшно, насколько большие расходы у Марка и насколько несущественные мои». Ощущение, что я ему совсем не подхожу не только тем, что не могу себя вести за столом, но и своим статусом, снова накрыло меня с головой. У меня всегда было чувство, что я до чего-то не дотягиваю. Это комплекс сироты. В школе меня вроде жалели, но и не обошлось без нескольких гадких персонажей, которые смеялись над моим горем. Поэтому, чтобы быть чего-то достойной и чтобы чувствовать, что я дотягиваю — Мне пришлось окунуться в учебу. Поэтому и школу я закончила с золотой медалью, и университет с красным дипломом. Я вроде как избавилась от этого неприятного чувства недостойности. Но с Марком снова его обрела. Я просто отдохну в Шри-Ланке, поблагодарю его и закончу наши отношения. Как бы он мне не нравился, мы не пара.